Амадира ничего не сказал. «Вы два робота, с которыми, как я вижу, нет хозяина», — холодно промолвил Мандамус. «В его отсутствии ваш хозяин я, и я приказываю вам уйти и не возвращаться, поскольку, как вы видите, никому из людей в данный момент не угрожает опасность. Ничего не может заставить вас игнорировать мой приказ. Уходите!» «Простите, сэр», — сказал Дэниел, — «нет нужды скрывать от вас наши имена» поскольку вы их и так знаете. Мой спутник, Эр Жискар Ревентлов, умеет распознавать эмоции. Друг Жискар. Когда мы подходили, определив ваше присутствие издалека, начал Жискар, я отметил, что ваш мозг, доктор Амадира, переполнен яростью, а в вашем, доктор Мандамус, бесконечный страх. Ярость доктора Амадира, если это была ярость, просто реакция на приближение двух необычных роботов, сказал Мандамус. «Особенно того, который способен внедряться в человеческий мозг, и который погубил, может быть, навсегда, мозг леди Василии. Мой страх, если это был страх, также явился результатом его проявления. Теперь мы овладели собой, и у вас нет оснований вмешиваться. Мы приказываем вам немедленно уйти». «Прошу прощения, доктор Мандамус», — сказал Дэниел, — «но я хочу удостовериться, что мы можем спокойно подчиниться вашему приказу». «Не было ли бластера в руке доктора Амадира, когда мы появились, и не целился ли он из бластера в вас?» «Он объяснял мне, как работает бластер, и уже хотел убрать его, когда ты вмешался». «Значит, я должен вернуть его доктору Амадира, прежде чем уйду?» «Нет», — без колебания ответил Мандамус, «потому что тогда у вас будет уважительная причина остаться, чтобы, как вы скажете, защищать нас. Возьмите бластер с собой и уходите, и у вас не будет причины возвращаться». «У нас есть основание думать», — сказал Дэниел, — «что вы сейчас находитесь там, куда людям не разрешено приходить». «Это правило, а не закон. И на нас оно в любом случае не распространяется, поскольку мы не земляне. Кстати, роботам тоже не разрешается здесь находиться». «Мы привезены сюда, доктор Мандамус, высокопоставленным членом земного правительства. У нас есть основание думать, что вы намерены поднять уровень радиации в земной коре» и нанести серьезный и непоправимый ущерб планете. Вовсе нет, начал Мандамус, но тут первый раз вмешался Мадира. По какому праву, робот, ты устраиваешь нам перекрестный допрос? Мы люди и отдали вам приказ, подчиняйтесь!» Его повелительный тон заставил Дэниела вздрогнуть. Ажискар уже собрался уйти, но Дэниел сказал. «Простите, доктор Мадира, но я не веду перекрестный допрос, а только хочу убедиться, что могу спокойно подчиниться вашему приказу. «У нас есть основания думать, что...» «Можешь не повторять», — перебил его Мандамус и повернулся к Амадиро. «Доктор Мадира разрешите мне ответить?» Мандамус вновь взглянул на Дэниела. «Дэниел, наша задача носит антропологический характер. Мы должны найти истоки различных человеческих обычаев, влияющих на поведение космонитов. Эти истоки можно найти только на Земле. Вот мы их тут и ищем». «У вас есть на это разрешение Земли?» «Семь лет назад я консультировался с соответствующими чиновниками земли и получил разрешение». «Что скажешь, друг Жискор?» Показания доктора Мандамуса таковы, что его слова не соответствуют существующей ситуации. «Значит, он лжет?» «Предполагаю». Невозмутимость Мандамуса не поколебалась. «Ты можешь предполагать, но предположение не уверенность», — сказал он. «Ты не можешь не повиноваться приказам на основании простого предположения». «Я знаю это, и ты это знаешь». Но в мозгу доктора Амадира ярость сдерживалась только эмоциональными силами, чего вряд ли требовала работа, продолжал Жискар. «Вполне возможно, что эти силы, так сказать, порвутся, и ярость выплеснется наружу». «Что вы распинаетесь перед ним, Мандамус?» — закричал мадира «Молчите, Амадира!» — рявкнул Мандамус. «Вы играете им на руку!» Мадира не обратил внимания на окрик. «Это унизительно и бесполезно!» Он злобно оттолкнул протянутую руку Мандамуса. «Они знают правду! Ну и что, роботы? Мы космониты, более того, мы аврариане. Мы с планеты, где вас сконструировали. И еще того больше. Мы высокопоставленные официальные лица на Авроре. И для вас слово «люди» в трех законах робототехники должно означать «аврариан». «Если вы не повинуетесь нам, вы вредите нам, унижаете нас и нарушаете этим первые и второй законы. То, что мы навериваемся уничтожить землян, даже большое их количество, правда, но это к делу не относится. Это все равно, как если бы вы отказались повиноваться нам, потому что мы едим мясо убитых животных. Но я объяснил вам все, а теперь убирайтесь!» прохрипела Мадира и, выпучив глаза, упал. Открыв рот в безвучном крике, Мандамус склонился над ним. «Доктор Мандамос», — сказал Жискар, — «доктор Амадира не умер. Он в коме, из которой его в любое время можно вывести. Но он забудет все связанное с вашим проектом и ничего не поймет, если вы станете объяснять ему. Когда я это делал, я не мог бы этого сделать, если бы не собственное признание доктора Амадира, что он намерен уничтожить большое количество землян». «Я, возможно, надолго повредил некоторые участки его памяти и некоторые мыслительные процессы, сожалею, но ничем не могу помочь». «Знаете, доктор Мандамус», — произнес Дэниел, — «на солярии мы встретили роботов, которые считали людьми только соляриан. И мы поняли, что в том случае, когда робот так узко трактует понятие «человек», это может стать причиной безмерных разрушений». Бесполезно пытаться ограничить, в нашем понимании, понятие «люди» только аврарианами. Мы определяем всех людей, и землян и поселенцев, как Homo sapiens, и чувствуем, что предотвратить вред для группы людей и человечества в целом важнее, чем предотвратить вред для индивидуума. «Но в первом законе так не говорится», — еле слышно прошептал Мандамус. «Я называю это нулевым законом, и он давлеет над первым». Но тебя так не запрограммировали. Я сам себя так запрограммировал. И поскольку с момента вашего появления здесь я знаю, что вы прибыли сюда, чтобы нанести вред, вы не можете приказать мне уйти или удержать меня от нанесения вреда вам. Нулевой закон превыше остальных. Я должен спасти Землю, поэтому прошу вас добровольно уничтожить ваши приборы. Иначе я буду вынужден угрожать вам, как доктора Мадира, хотя и не пользуюсь бластером. — Подожди, — сказал Мандамус, — выслушай меня, дай мне объяснить. Из головы этого Амадира улетучилось все хорошее. Он хотел уничтожить землю, а я не хочу. Поэтому он и целился в меня из бластера. — Однако это ваша идея. Вы создали все эти приборы. Иначе доктору Амадира не нужно было бы принуждать вас что-то сделать. Он сделал бы это сам, не требуя от вас никакой помощи, правильно? — Да, Жискар может сказать Алгулия. «Я построил эти приборы и был готов воспользоваться ими, но не так, как желал доктора Мадира. Я говорю правду?» — Дэниел посмотрел на Жискара. «На мой взгляд, он говорит правду», — подтвердил Жискар. «Конечно, правду», — поддохнул Мандамус. «Я хотел ввести очень медленное увеличение радиоактивности в земную кору. Должно пройти 150 лет, в течение которых народ Земли может перебраться на другие планеты, увеличится население имеющихся поселенческих миров, И будет создано множество новых. Земля — это огромный аномальный мир, который вечно угрожает космонитам и сводит на нет усилия поселенцев, перестанет существовать. Исчезнет центр мистического поклонения, который так тянет поселенцев назад. Я говорю правду? На мой взгляд, он говорит правду, подтвердил Жискар. «Мой план, если он сработает, сохранит мир и сделает галактику домом для космонитов, так и для поселенцев». «Вот почему. Когда я конструировал этот прибор...» Указывая на прибор, он приложил большой палец к контакту и устремился к главному прибору, крикнув «Застыть!» Дэниел бросился было к Мандамосу, но застыл с поднятой рукой. Жискар не шевельнулся. мандамус задыхаясь, вернулся. «Поставлено на 2.72, сделано! Изменить нельзя!» «Теперь все пойдет так, как я задумал, и вы не можете никому ничего сказать, потому что тогда начнется война, а ваш нулевой закон запрещает это!» Он холодно и презрительно взглянул на распростёртое тело Амадира. «Глупец! Ты никогда не узнаешь, как это надо было сделать!»